Глава 36. Линда. Мы спустились в подземелье. В лица нам пахнула сырость подземелья. Рагнар зажёг магический свет, мягко осветив широкие и высокие ходы подземелья. Меня мгновенно пробрал бы игломи льда холод этого места, будь я всё ещё человеком. Но всё равно поёжилась, потому что место было не просто мрачным, а жутким. Стены подземелья были покрыты паутиной. И довольно скоро захотелось бежать отсюда. И вдохнуть свежий воздух, не пропитанный сыростью, пленом и смертью. Здесь гадко, заметила я. Там, где источник, всё по-другому, Линда. А здесь же очень давно ещё при моих пра были тюрьмы и каменные мешки. Всё давно уничтожено, остались только ходы, что ведут к тупику. Передёрнула плечами. Место хранило скорбную память далёких времён. Здесь страдали и умирали вампиры. Мы вышли в место, откуда и переместилась Моника. Перекрёстная площадка с расходящимися четырьмя коридорами. Стены здесь были словно бы толщи камня острее, а потолок ниже. "Линда, попробуй ощутить запах портальной магии", попросил меня Рогнар. Я прекратила заниматься рассматриванием стен, вышла в самый центр и закрыла глаза. Втянула в себя запах этого места и тут же скривилась. Пахло примерзко. Минут 5 я ощущала только запах сырости и тухлятины. Но потом, когда взяла себя в руки и приказала себе прекращать ныть и нежничать, тянула воздух ещё раз, потом ещё, и тогда уловила другой аромат, выбивающийся из местного, что за века въелся в эти стены. Вот оно, произнесла я, скованно запоминая запах, улавливая ассоциации. Зажмурилась сильнее, концентрируясь только на ускользающих нотках магии. Портальная магия пахнет мятно и горько. Так пахнет лекарство от кашля. Распахнула глаза и сказала уверенно: "Да. Именно так. Я запомнила запах и смогу уловить даже незначительные нотки, чтобы мы поняли, кто помог ей. Только нужно спешить. Если запах тут начал рассеиваться, то на помощнике мойнике он всего лишь скоро исчезнет. Прогнар кивнул, но ничего не сказал и даже не двинулся с места. Он стоял возле одного из коридоров и словно к чему-то прислушивался. Что? В чём дело? забеспокоилась я. Вампир лишь приложил палец к губам, призывая меня помолчать. А потом Рагнар и вовсе начал творить странное. Он подошёл к ближайшей стене и, раскинув руки, словно хотел обнять её, прижался к ней всем телом. В другой жизни я бы уже начала ехидничать, но сейчас, зная о магии и вампирах, и являясь одной из них, я лишь ждала, когда Рагнар выяснит то, что привлекло его внимание. Уж точно просто так обниматься с неровной грязной каменной стеной он бы не стал. Далее произошло и вовсе жуткое – Рогнар раздался в плечах, рычал по-звериному страшно, его рёк походил на раскат грома. На руках выросли жуткие когти. Вампир начал отрывать куски стены, словно хотел добраться до чего-то. И только я хотел закричать, чтобы он прекратил и объяснил мне, какого чёрта делает, как осеклась и слова, готовые сорваться с языка, так и не были сказаны. К счастью, под толщей породы был погребён и замурован а вампир. Измождённый, худой, А сеновый кол пронзил его грудь ровно настолько, чтобы сердце вампира с каждым биением встречало самый его кончик. Биение его собственного сердца убивало вампира. Подошла к Рагнару, который смотрел на того, кто ещё жил, но при этом уже практически был мёртв. Это был мужчина, он выглядел жалко. Из-под пыли и грязи, покрывавшей его лицо, просвечивала обмертвенно серая кожа. На нём были только штаны. Руки по швам, плотно прижаты к телу, и весь он обмотан тонкой цепью, которую любой вампир легко сорвал бы, если только эта цепь не из серебра. Там, где кожа прикасала серебро, зияли воспалённые гнойные ожоги. С ужасом осозналась, что каждая клетка тела вампира страдала от боли. «Боже милосердный!» Выдохнула я и умолкла, потому что пришло понимание, кто это. Знакомые аристократические черты лица, золотого оттенка волоса, что сейчас были пыльными, грязными и тускло-бежизненными. Вот и всё, что осталось от красоты Саймона Мерзена, советника Рагнара. Оглушённая сознанием, я молчала, не зная, что сказать. «Саймон!» С невообразимой болью в голосе прошептал Рагнар. Но вампир не отозвался, он был без сознания и почти мёртв. Сглотнув вязкую солюну, я произнесла страшное. «Рагнар, если это настоящий Саймон, то кто тогда занял его место и украл его личину?» Рагнар обернулся на меня, «Саймон!» Я невольно вздрогнула, увидев страшное по звериному оскаленное лицо. «То бы это ни был!» — глухо прорычал князь. «Он уже покойник. Только умирать будет медленно и страшно». Затем он подошёл к советнику, приподнял опухшие веки, и я увидела, что глаза вампира — одно кровавое месиво. От прикосновений Рагнара Саймон вздрогнул и трудно задышал, прерывисто, с хрипом. Изо рта толчком вытекла струйка густой чёрной крови. Я могу помочь освободить его, прошептала, испытывая искреннее сострадание к несчастному. Меня серебро не жалит и не ослабляет. Рогнар кивнул. Она осторожно извлёк вампира из ниши в стене, бережно уложил на пол и отдёрнул руки, потому как серебро мгновенно на нём оставило ожоги. Серебро не только приносит агонию и лишает сил. С крови вампира атомы серебра моментально соединяются и разносятся по всему организму, медленно и мучительно убивая. Сила у меня теперь тоже есть, и я легко разорвала цепи. Раны из-за серебра нужно будет промыть аммиаком. Вспомнила из первой встречи с Рагнаром. Я с горько мне улыбнулся и кивнул со словами. «Да, произойдёт соединение, получится гидроксид, диамин серебра. Это уже не чистое серебро, и вещество покинет силу Саймона. А вот осиновый кол сейчас вынимать нельзя». «Почему?» Нахмурилась, освобождая вампир от последнего витка серебряной пытки. Нужно сразу дать ему крови. Много крови, желательно не искусственной, проговорил Рогнар горько. Иначе он умрёт. А свежей не искусственной крови мгновенно не найти. Моя кровь подойдёт, сказала уверенно. И не спорь. Саймона не просто так выбрали. Видимо, что-то знал. Так и есть, вздохнул Рогнар. Его не просто ослабили, его отсекли от клана, от меня. И лжесоветник, как паразит, присосался к моей силе. «Тогда поспешим», — сказала хищная и обнажила клыки. «Верни стену в прежнее состояние и перенеси нас обратно в спальню. Никто пока не должен узнать, что настоящий Саймон при смерти, а под его личиной враг». Нам с Рагнаром потребовалось почти три часа, чтобы вернуть настоящего советника к жизни. Сначала его тело исцелили от серебра, потом пришлось слить по бокалам мою кровь. Рагнар был категорически против, чтобы Саймон присасывался ко мне пиявкой. Одна только мысль, что даже умирающий друг коснётся меня, пусть даже и запястье, вызывала у князя дикий приступ ревности. В итоге моя кровь ждала своей участи в трёх бокалах. Как сказал Рагнар, этого будет достаточно, чтобы Саймон не погиб, а его силы восстановились. Потом советнику придётся какое-то время побыть самостоятельным вампиром, без привязки к клану, пока князь не разберётся с заговорщиками. И только после этого мы принялись за осиновый кол. Рагнар надел кожаную пропитанную магией перчатку и сжал этой рукой осиновый кол. Я поднесла бокал с кровью губам советника, и когда мы кивнули друг к другу, он рывком выдернул проклятую деревяшку из груди Саймона. Вампир дернулся, потом страшно выгнался, дважды судорожно вздохнул, в груди у него что-то забулькало. Сохшихся, потрескавшихся и покрытых коростой губ Сорвался едва слышный, больше похожий на скрежет, стон. Потом он затих. Без сил упал на кровать. И тогда, сжав его за подбородок, влила в приоткрытый рот своей крови. Она с тройками потекла по его подбородку и дальше вниз по шее. И вот, наконец, глотательное движение, и он выпил весь бокал. Рагнар из другого бокала вылил мою кровь на страшную рана на груди умирающего. «Давай, друг, крепись. Ты не можешь обрадовать этих тварей своей смертью». шептал князь. Я встала над советником и сжала руки в кулаки. Ещё чуть-чуть, и жизнь навсегда бы ушла из него. У Саймона практически не оставалось времени. Это просто чудо, что мы нашли его. Только после того, как рана на его груди затянулась тонкой розовой кожей, грудь советника, наконец, с глубоким вздохом поднялась, и он приоткрыл глаза. Он был всё ещё ужасно истощён, измождён, однако в нём крепла и возвращалась жизнь. Новые глотки крови оживляли его, он пил жадно, и вампир закашлялся. Раны стремительно затягивались. Он выпил всё до капли. На мгновение Саймон открыл глаза, в них плескалась безумство, тьма. И жадный блеск, возникший следом, бросил меня в лёгкую дрожь. Удовлетворённый проделанным, Рагнар укутал его в магический кокон и сказал со злостью. «Теперь с ним всё будет хорошо». «Почему они его не убили?» — спросил Рагнар, не понимая преступников. Ты не думай, я не желаю смерти Саймона. Я просто не могу понять логику этих тварей. Зачем замуровывать вампира с серебром и осеней в груди? А если бы он каким-то чудом выбрался? Или это изощрённый способ убийства? Рогнар вздохнул и обнял меня, потом сказал: "Они не смогли сразу оборвать связь Саймона с кланом и перенастроить эту связь на себя. Постепенно она ослабевала и в какой-то момент оборвалась. Да и не смог бы Сэм самостоятельно выбраться, а сеновый кол в совокупности серебром в первые же минуты сильно ослабили его. Прижалось сильнее к князю. «Не окажись, мы в нужное время в подземелье, он бы сейчас был мертв», прошептал Рагнар. «На земле в девяностые годы за подобные издевательства ответили бы не менее жестоко. Надеюсь, ты не собираешься прощать этих сволочей?» «Прощать?» — изумился вампир. «Линда!» Они все получат самое жестокое наказание. И поверь, они будут молить о смерти. Дознаватель Рейн и каратель Эр-Сан, мастера своего дела. «Впервые слышу эти меня», — проговорила я. Рейн одно время был в опале, Эр-Сан в отставке. «Эти двое... Я бы назвал их чудовищами, но знаешь, как жизнь доказала, даже такие качества иногда очень полезны государству», — прорычал князь. Я хмыкнула. Иногда, Рогнар, таких психов нужно всегда иметь под рукой. Государство без них никуда. Он ничего не сказал, лишь усмехнулся, а я добавила: "Идём посмотрим на нашего советника. Я попробую понюхать магический фон вокруг него и остальных. Вдруг советник не один замешан в заговоре". Монги был оставлен за главного. Я ему наказала никого не впускать, кроме меня и Рогнара. За Саймоном что, напитолся силой? и восстанавливался в магическом коконе присматривать, охранять и защищать. Зверёныш миссию воспринял со всей серьёзностью. Занял стратегическое место в спальне, уселся на спинку высокого кресла, откуда хорошо всю комнату видно, и с важным видом замер, мол, «Всё, я на посту». Рагнар охрану своих комнат тоже предупредил, чтобы никто не входил. Приказал ещё одному стражнику срочно передать своей начальнику, чтобы собрал всех в зале совета. И только после этого он перенёс нас непосредственно в этот зал. Потом он распахнул дверь и приказал стражникам. «Рейна и Ирсана сюда. Немедленно. Остальных никого не впускать, пока не разрешу». Стража поклонилась и бегом исполнять приказ своего князя. «Э-э-э», — протянула озадачена. «Ты решил уже здесь и сейчас со всеми разобраться?» Рагнар прошёл по залу, заложив руки за спину и произнёс. «Они начали действовать давно, эти заговорщики». И ниточки тянутся к светлым. Но сейчас с выходкой Моники я понимаю, что времени у нас мало. Нужно разоблачать их быстро и неожиданно. Я уверен, что лже Саймон не догадывается, что я в курсе о подмене. Рейн и Эр выбьют из него все признания. Да и любопытно мне посмотреть, кто под личиной советника. «Но ты ведь не при всех будешь его обличать?» «Нет», — улыбнулся вампир. «Просто доверься мне, родная». Пожала плечами и сказала «Я». «Ты уже давно мог понять, что я тебе всецело доверяю». Он шире улыбнулся, подошел ко мне, мягко, очень нежно обнял и прошептал, целуя в висок. «Ты сокровище, Линда!» В этот момент раздался стук в двери. После разрешения войти вошел стражник и отчитался. «Великий князь, господин Рейн и господин Эрсан, по вашему приказанию прибыли!» «Пусти», — сказал Рагнар. Я села в кресло рядом с креслом Рагнара. Ед дворот не раскрыла, когда увидела вашачих вампиров. Первый был ростом с Рагнара, но сутулился, абсолютно лысый, череп был испёчен шрамами, от чего не походили на своиобразные узоры. Нос вампира был крупным, с выдающейся горбинкой, а его прямой, практически безгубый рот, похоже, никогда не улыбался. Глубоко посаженные тёмно-синие глаза под чёрными дугами бровей смотрели на мир холодно, колко и с сильным подозрением. Тем не менее, лицо лесого вампира не выглядело уродливым. Мочки его ушей оттягивали крупные серьги из золота с огромным чёрным камнем, похожим на обсидиан, или агат, или вовсе это чёрный бриллиант. Одет он был в абсолютно чёрный кафтан ниже колен и широкие брюки, заправленные в такого же траурного цвета сапоги. Честное слово, такого встретишь в переулке, особенно ночью. Я тоже со сразу кони двинешь. Другой вампир был не менее выдающимся. Медведеобразный гигант Ощущение, что я вижу перед собой истинного викинга, не хватает ему только щита и топора. Голубоглазый русый, он действительно напоминал викинга. Его волосы были заплетены во множество кос и собраны в хвост на затылке. Одет просто, но добротно. "Великий князь", в один голос произнесли вампиры и низко поклонились Рогнару. Рен кивнул Рогнару, вампиру-викингу, и затем другому, что был в чёрном, Эрсан. Дорогая, перед тобой господин Рейн-дознаватель и господин Эрсан-каратель. Представил он мне этих страшных мужчин. Господа, перед вами моя невеста Линда Литке. Её приказы исполнять как мои. Вампиры склонились передо мной в низком поклоне. А теперь к делу, сказал Рогнар. Рогнар, поручая вам отвезти советника Саймона на допрос в подвал. Схватите его сразу, как только он выйдет из зала совета с моим поручение. На вас будет купол невидимости с карманом. Его схватите, и он тоже станет невидимым и бесшумным. Я выдерживаю паузу, затем продолжаю. Я очень хочу знать, кто прячется под личиной моего друга, моего помощника, моего советника. Под конец фразы не могу сдерживаться и глухо рычу. После моих слов на лицах Эрсана и Рена проступило мимолётное удивление, но эмоция мелькнула лишь на миг, затем они снова стали бесстрастны. Допраситель же советника со всем пристрастием. Даю вам добро на любые действия. Только исполните одну волю. Он не должен умереть от ваших пыток. Настоящий Саймон пожелает самостоятельно расправиться с тем, кто забрал его жизнь, и я уважаю его право на месть. Самые опасные вампиры княжества предвкушающе улыбнулись, и моя улыбка тоже была холодна. Вы поняли меня? Дознаватель и Карасель склонились и ответили: Всё, погнёли верей к князь. Привычное движение пальцами уже готово и заклинание невидимости на крыла вампиров. После этого я перенёс их прочь из зала советов. Они заняли свою позицию и исполнят всё в точности, как я приказал. Повернулся к Лендии и спросил: "Любимая, готова к представлению?" Она подошла ко мне, взяла за руки, сжал их и уверенно сказала: "Рогнар, у нас с тобой столько планов и идей, ещё и свадьба. И меня до безумия бесит, что какие-то клоуны всё портят и тормозят. Конечно, я готов и хочу, чтобы ты как можно быстрее с этими тварями разобрался. Моя воинственная, храбрая, смелая, любимая и родная женщина. Только сейчас понимаю, что до встречи с Линдой я не жил, а существовал, находился словно в мутном колпаке. Не видел и не слышал, что происходило вокруг. Да и не волновало меня моё княжество, если быть откровенным. Жизнь была пустой, серой, скучной. «Да, я был идиотом и эгоистом. Обычно женщинам нужен рыцарь, но только не моей Линде. Ей не нужен был рыцарь, и всегда нужен был меч». Поцеловал ее руки и с улыбкой произнес. «Согласен с тобой, родная». Прислушался и хмыкнул. Придворные уже толкались с закрытыми дверями и явно нервничали. И наполнил голос острым льдом, но спокойно, не повышая голоса с магическим усилением, приказал. «Открыть двери!» Мы с Линдой заняли свои места. Она настоящая правительница. Не перестаю ей восхищаться. Собранная, деловая, строгая, чуть задумчивая и грозная. На земле есть богиня возмездия, Немезида. Линда будто бы ее воплощение. Из нее выйдет великолепная княгиня. Уверен, что лучшей княгиня весь децентрия не видел. Ее будут восхвалять, любить, ценить, боготворить... а я всегда буду её любить и желать. Мои мысли прервали вошедшие и замерзшие в поклоне советники, министры, все придворные. Что ж, пора заканчивать этот балаган. Линда. Народу в зал советов набилось много. Понюхать магии преступников вряд ли удастся. По крайней мере, это будет выглядеть весьма странно. Переглянувшись с Рагнаром, я всё-таки решилась исполнить свою партию. Пока князь ещё не толкнул речь, и пока ещё придворные находились в замешательстве и были напуганы новыми событиями, такими как исчезновение Моники и поисками её сообщников, я величественно поднялась с места и с гордо поднятой головой прошла к стоящему недалеко от нас лжесоветнику Саймону. «Прежде чем князь начнёт совет и разнос полётов, я от всей души хочу поблагодарить вас, Саймон Мерзен, за плодотворную службу князя и всему княжеству». Вы не представляете, насколько важны вы и ваши дела, и так же бесценны для всего государства. Сам советник и остальные помощники князя посмотрели на меня внему удивления, но никто не посмел возразить или поединочить. Сам же же советник расплылся в довольнишей улыбке, поклонился мне и горделиво произнёс: "Примнога благодарен. Я рад служить своему князю и вам, госпожа будущая княгиня. Это честь для меня быть советником тёмного князя". Ага. честь для тебя, как же». Его беспечность, его самомнение развелись во всех фазах до крайних нелепостей. С порталом для Моники лже Саймон был крайне неосторожен. Это была грубая ошибка, но она послужила нам на руку и спасла жизнь истинного советника. Но сам смысл в том, что все злодеи кончают из-за своей гордыни. Но вместо этих слов я одарила вампира сияющей легким безумством улыбкой и словно бы на радостях бросилась ему в объятие и повисла у него на шее. Жалобы чушие в титановых тисках. Так бы и задушила. И ещё я активно принюхивалась. Пока нюхала, тараторила. Очень и очень рада, что вы рядом с нами в столь нелёгкие времена, Саймон. Как же нам с вами повезло. Благодарю всех богов, что вы рядом. И вот она. Запах. Я его уловила. Портальная магия пахла мятно и горько. Так пахнет лекарство от кашля. И этот аромат ещё улавливался на лжесоветнике. Оторвалась от него, и потом в моих объятиях побывали Или я в объятиях, в военачальниках изначеи почти всех министров побывала, но на них нужного запаха не обнаружила. Затем, с чувством выполненного долга, под изумлёнными взглядами придворных, которые смотрели то на меня, то на князя, я вернулась на своё место, склонилась к Рагнару, который не думал меня ругать, журить или как-то ещё топтать мою гордость, сказала, «У нашего советника весьма интересный аромат духов. Знаешь, такой специфический». Недавно я ощущала, а вот остальные вампиры пахнут обычно. Если мой шёпот кто и услышал, то, собственно, ничего особенного не заподозрил, зато князь всё предельно ясно понял. Он кивнул мне, одними губами произнёс: "Спасибо, родная". И перешёл, собственно, к делу. "Занимайтесь своими места, господа", приказал князь. Вампиры зашевелились и расселись за длинным столом советов согласно своим статусам. До да начнётся и завершится эта игра.